Белеет парус одинокой. «Вообще-то я пишу всегда от руки. По два-три раза», — рассказывал Катаев. «Мне еще Бунин советовал не садиться прямо за машинку. Почерк лучше подает сигнал, если что не так, чем отстуканная на машинке фраза. Но парус стал печатать сразу». «Сначала одним пальцем. У меня тогда впервые появилась своя машинка, а потом пошло-поехало. Представляете, даже черновиков не было. Писал свободно, без плана, с ощущением живописи, с любовью к природе Новороссии. Она мало отразилась в литературе, разве что в романе Григория Данилевского «Беглое в Новороссии» а меня всегда привлекала Может быть, плана и не было, но «Парус» — увлекательно рассказанная приключенческая история, черновые замыслы которой, как утверждала Анна Коваленко, возникли еще при жизни с ней, да и сам автор формулировал прямо. Захотелось скрестить сюжетность Пинкертона с художественностью Бунина, Затеей продолжать парус он поделился спустя какое-то время с Мандельштамом. «Сейчас нужен Вальтер Скотт». «Это был не самый легкий путь», — оценила Надежда Яковлевна. «Для него требовались и трудоспособность, и талант». Интересно, что в первой же главе повести «Герой Петя Бачей» сравнивается с рыцарем Вальтер Скотта. И впрямь подобно Скотту своей новой вещью Катаев завоевал сонмы мальчишек и девчонок и слету стал классиком детской юношеской литературы. Кто-то объясняет впадение в детство, а также погружение в природу, едва ли не внутренней эмиграцией среди ужесточавшейся советской действительности. Может быть, в случае с некоторыми писателями все так и обстояло. Но Катаев действительно ориентировался на востребованное, приносящее читателя, а значит успех, и главное, был адекватен себе. В Парусе он особенно хорош тем, что ему всегда удавалось стилем. Но книга и продолжение литературного автобиографизма Катаев наделяет героя именем отца и фамилией матери, дань запахам и краскам, людям, улицам, берегам, детства. Здесь, как и в отце, героя зовут Петром, Петей. Он пытливый и возбудимо крикливый, с двумя макушками. Правда, не монархист-черносотенец, как Валя в детстве, а наоборот прогрессивен. Здесь и смерть матери, кислородные подушки, и отец-учитель с бородкой, и тетя, заменившая детям мать, и младший трогательный братик, взрывные проказы и азартные игры. В романе нет ни одного персонажа, которого так или иначе не было в жизни, говорил Катаев, не скрывая, что прототип Гаврика Его приятель Мишка галий Галик Он сейчас секретарь от джутовой фабрики в Одессе. Дедушка у него был ночным сторожем, а потом рыбаком. А был еще мальчик из детства по имени Лаврик. Встречается в повести «Ижорка Дубастый» в жизни Женька с тем же прозвищем. Обнаруживая в парусе перекличку с ранними подростковыми катаевскими рассказами одновременно находишь некую простодушную прелесть изначальную и нескончаемую в его писаниях поэтичная проза должна быть прости господи глуповато я живу с большим удовольствием откровенничал он 7 июня 1936 на обсуждении паруса секцией «Критики Союза писателей». В детстве мне все было ново. У меня беспрерывное ощущение новизны. Я все время чувствую себя еще с большей примесью ребенка, если не по мыслям, то по чувствам. Словом, все в мире я воспринимаю как в первый день творения. Вот мое основное творческое самочувствие. На этот раз Катаев мог в полной мере показать мир так, как всегда и видел, как первооткрыватель. Если вы хотите определить что-либо, определяйте на повал, либо совсем не определяйте, говорил он. И в этом тоже было кредо первооткрывателя. Все вновь детскому глазу. И оттого все одновременно просто и необычно. И даже рождественскую елку в доме не получается сразу назвать елкой. Наполняя всю комнату сильным запахом хвои, стояло посредине нечто громадное. Море нечто. Железные пуговицы ушки, папиросные пачки, сельтерская вода фиалка, Куда ни глянь, всюду разное нечто, то есть чудеса. Обостренное восприятие всякой вещи и всякого явления делает их по отдельности космически важными, растворяя зрителя зрелище. Может быть, таково оно, сквозное чувство книги, в финале которой опять маленьким становится умирающий, прошедший тюрьму дедушка, в одуванчиках сидел ребенок. Он был этим ребенком, а также этими блестящие цыплячьи желтыми цветами. Он был парусом, солнцем, морем. Детско-юношеский канон стал особенно органичным Катаевскому дару. Важнее так называемого психологизма, развитие и изменения характеров, Был язык с помощью которого и переданы пленительные картины природы Новороссии вперемешку с эффектными киношными сценами: Утро жизни, райская легкость, летняя теплынь, ребячья непосредственность. Одно из постоянно повторяемых слов сладко: героям трудно, опасно, больно, а все равно сладко. Именно детское зрение позволяет то и дело блаженно и влюбленно останавливать мгновение, так что жизнь словно бы залипает в меду. Повесть тем хороша сочетанием стилистических залипаний и гонки событий. Да, конечно, сюжет идейно выверен, закручен вихрем 1905 года. Строго говоря, книга о том, как сын интеллигентного учителя, впечатлительный Петя, и внук нищего рыбака, грубоватый Гаврик, содействуют революционерам. А этой скуластый матрос Родион Жуков, сброненосца Потемкин, и брат Гаврика, могучий конопатый подпольщик Терентий, и стреляющие бунтари, которые мальчики приносят мешочки с патронами, рискуя нарваться на пулю, или попасться полиции и рыбаки на своих лодках, празднующие в открытом море Первомай, так называемую «Рабочую Пасху». И все-таки есть что-то сильнее сюжета, страстно лихова порой по гротескности мультипликационного, с чудесными победами, то прыжок за борт, то взрыв стены, Катаевская тема «Преодоление тюремных стен». Не заслоняет ли все сладкий пейзаж таинственное море с парусом? И так ли уж важно, что он белеет над шаландой, в которой мятежный матрос драпает в Румынию? Павел Катаев предполагает, что на книгу отца вдохновило полотно импрессиониста Альбера Марке «Порт-Вонфлере», увиденное в Пушкинском музее и напомнившая родную Одессу, парус, вода, флажки, солнечно ветреный серебристо-голубой день, писатель решил вместо эпиграфа к повести поставить именно эту картину, и в первом издании «Паруса» на белой странице перед текстом шла ее цветная репродукция. Картина стала для Катаева талисманом «Окном в детство». В кабинете у Катаева висела точная копия этой картины. Марке, приехав в Москву в 1934, в гостях у Катаева расписался на ней. Из своего окна вижу Москва-реку, нежные флаги яхт-клубов, Бабье городскую плотину, гребцов, купальщиков, мост, жемчужно-синие контуры парка культуры. И отдыха с башней, парашютами и дирижаблем. Летит гидроплан, белилами блестит вода. Весь этот живописный мир, который я вижу глазами любимого пейзажиста. Он приехал, сообщал Катаев в правде. До этого он побывал в квартире у Марке в Париже. Белый парус дал поэтический настрой – Музыкальную основу. Ребенком я всегда читал на елках Лермонтовский парус, делился Катаев. В повести, когда поставил эту самую белую запятую, да, вот тогда, пожалуй, сюжет внутренне выстроился для меня окончательно. Он не просто воспроизводил стихию, увиденную обычным мальчиком. Нет, мальчик-художник. И в парусе Катаев накладывал точные и яркие мазки на подмалевки собственных ранних стихов и рассказов. «Я впервые увидел море благодаря Валентину Катаеву», писал критик Феликс Кузнецов, впоследствии ставший его младшим сообщником в борьбе за литературную газету. Это было глухим зимним вечером в далекой сибирской деревне при тусклом помаргивании Коптилки. Шла война. Катаев не случайно говорил о бунинском влиянии на роман. В «Парусе» он словно бы возвращался к нежной мелодичности и изобразительной пластичности учителя. Я уже цитировал Эстер Катаеву, вспоминавшую о том, как в конце 1950-х они посетили в Париже вдову Бунина, Веру Николаевну, и та рассказала, «Бунин читал «Парус» вслух, восклицая «Ну кто еще так может?» Бунины продолжали следить за Катаевым. В дневнике за 1934 год Вера Николаевна писала о прозаике Анатолии Каменском, уехавшем в Советский Союз. К. Видался с Катаевым и с настоящими коммунистами. Катаев здесь, видимо, упомянут как коммунист не настоящий Да и встреча Каменского, автора эротической прозы, проповедовавшего «Сладострастие» с писателем и покурейцем, была, пожалуй, не случайна. Добавим, в 1937 Каменского арестовали и осудили на 8 лет заключения. Позднее срок увеличили до 10 лет. Умер он в декабре 1941-го в Ухти-Жемлаге, Коми-АССР. После войны, узнав от жены Симонова о запоях Вали Катаева, Муромцева записала. «Я думаю, что он несколько иначе все воспринимает, чем они. Вот и тянет забыться. Все-таки он почти четверть века дышал нашей культурой». Катаев, наконец-то с эпичным размахом, послушался Бунина. «Опишите воробья, опишите девочку». Повесть полна мастерскими изображениями природы, людей, птиц, рыб, девочек. Яркие и прелестные картины минувшего, как цветные фотографии Прокудина-Горского. Неотпускающее и невозвратное детство в невозвратной стране, где было столько уюта, И в жаркие дни бродячие собаки, чрезвычайно довольны Одесской городской управой, локали воду из специальных жестянок, прикованных к деревьям, сближающие эту литературу с другими берегами Набокова. Гаврик зачарованно подходит к тигру, а запах пороха имеет цвет, синевато-свинцовый, и вкус выстрела чувствуется на языке, несходно ли вспоминал о детстве набоков цветное ощущение создается по моему осязательным губным чуть ли не вкусовым чутьем невозвратная россия это и колесный пароход тургенев на котором бочеи послелетнего отдыха возвращаются из закермана в одессу видя с палубы знаменитую башню ковалевского Старые и новые городские маяки. Одесский журналист Александр Розенбойм рассказывал, что спустя десятилетия после выхода паруса привез Катаеву фотографию Тургенева. Он долго молча смотрел на нее, взял лежавшую на рабочем столе сильную лупу и принялся рассматривать детали. «Как вы думаете, сколько лет...» «Его не видел?» Повернулся он ко мне. «Сколько лет? Я уже даже сам не знаю», заключил Катаев, мягко по-одесски произнося букву «Ж». «Уже», «даже». И, не выпуская фотографию из рук, позвал жену. «Ты видишь? Это мой пароход». Но парус совершенно точно был написан не врагом революции, а ее сыном, как выразился когда-то Катаев. Родителей не выбирают. История физиологически неумолима, море таинственно, но и революция таинственно природна как море. Надвигались события. Казалось, что они надвигаются страшно медленно, В действительности они приближались с чудовищной быстротой курьерского поезда. К тишине ожидания уже примешивался не столько слышимый, сколько угадываемый шум неотвратимого движения. Можно сказать и о странном союзе всех действующих лиц паруса. Усатая торговка с привоза мадам Стороженко, рыбаки, шпики, революционеры – гимназический священник, студенты, погромщики с хоругвами, лавочник с длинным прозвищем «Борис семейства крыс», квасники в купеческих картузах, писаря в солдатских погонах, точильщики, паяльщики, старьевщики, менялы, цветочницы, кухарки с корзинами, художник-пейзажист перед Мольбертом – все соединены уютным сладко-соленым духом приморского города». Они все заодно, так же как раки, камвала, скумбрия, барабулька, барбунька, мидии и бычки, при этом находясь со всем городом в состоянии родства. Что-то, и не только революционные сцены, Катаев умело дофантазировал. «Он мне как-то признался», — говорит Павел Катаев что никогда в жизни не был в одесском пригороде ближние мельницы, куда поселил одного из героев, дядю Гаврика Терентия и его семью. В этом пролетарском районе одесскому гимназисту, сыну преподавателя, нечего было делать. И при этом Одессу Катаев знал безошибочно. Литератор Татьяна Тесс вспоминала, как в одном рассказе у нее цвели каштаны на Приморском бульваре в Одессе, где прошло ее детство. Спустя немало времени, Катаев при встрече, немедленно сообщил ей, бросив беглый взгляд узких внимательных глаз, а на Приморском бульваре, между прочим, не каштаны, а платаны. И я тут же, залившись краской стыда, увидела перед собой эти старые платаны на бульваре. Белеет парус одинокой. Первая часть тетралогии «Волны Черного моря» с участием Гаврика, Пети и его брата Павлика. «Хуторок в степи», «Зимний ветер», «Катакомбы» — продолжение, писавшееся не последовательно, а в разное время. Но парус, на мой взгляд, оказался гораздо сочнее и краше этих частей, которые Шкловский иронично называл заваренным несколько раз чаем, «Одиссея», как говорили острики. Была еще повесть 1943 года «Электрическая машина», где нет ни тени так называемой идейности, а есть мальчишеское блуждание все тех же Пети и Гаврика, почарующей сласковым чтением прорисованной Одессе. Сначала опубликованный в майском номере Красной Нови и быстро вышедший отдельной книгой Парус вынес автора далеко вперед. Критика заговорила о новом Катаеве. Он снова всех удивил. Кстати, вслед за книгой написал пьесу, и уже через год появился динамичный фильм по его сценарию. «Читал, белеет Парус одинокой», — записал Олеша. «Хорошо». Катаев пишет лучше меня. Он написал много, я только отрывочки, набор метафор. Алексей Толстой в докладе о советской литературе назвал ее достижением «прелестный прозрачный парус». Повесть была хороша и одновременно совпала с глубинными стилистическими и идеологическими процессами появившись в печати накануне масштабных мероприятий, посвященных столетию смерти Пушкина. По сути, Катаев сделал смелое движение в сторону реабилитации классики. О том же сказал Бабель. 28 сентября 1937 года, выступая в Союзе писателей, он так ответил на вопрос о современных писателях. Высоко я очень ставлю Валентина Катаева, который, считаю, будет писать все лучше и лучше, который проделал очень правильную эволюцию, который, делаясь старше, делается серьезнее, и книгу которого белеет парус одинок, я считаю необыкновенно полезной для советской литературы. Книга Катаева сделала очень много для того, чтобы вернуть советскую литературу к великим традициям литературы, скульптурности и простоте, к изобразительному искусству, которое у нас почти потеряно. Я лично считаю, что Валентин Катаев на большом и долгом подъеме и будет писать все лучше и лучше. Это одна из больших надежд. Не сомневаюсь в искренности Бабеля, но слова о правильной эволюции к простоте это не только личная художественная оценка, но и похвала в духе торжествовавшей так называемой культурной политики. Книга Катаева вышла в разгар борьбы с формализмом. В начале 1936 года газета «Правда» опубликовала разгромные статьи о претенциозности. 28 января «Сумбур вместо музыки» об опере Шостаковича «Леди Магвет Мценского уезда». Услышав... Кряканье, уханье и пыхтение Сталин, от которого исходила статья, вероятно, ощутил себя львом в мешке. эта музыка, умышленно сделанная шиворот на выворот. Левацкое искусство вообще отрицает в театре простоту, реализм, понятность образов, естественное звучание слова. Это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо. Формализм принялся осуждать Союз писателей. 8 марта на заседании Бюро секции критиков Лев Суботский, ответственный редактор литературной газеты, через год его арестуют, но в 1939 освободят, пообещал полосу развернутых высказываний писателей на тему «Что я думаю о формализме?» и пожаловался на доминирующую ноту тех, кто дает свои статейки. Бейте, но не до бесчувствия. Действительно, 10 марта в литературной газете на первой полосе под заголовком «Против формализма и натурализма» появились тексты Адалес, Паустовского, Кирсанова, Брика, Катаева. Последний в статье «Впереди прогресса» осудил симуляцию глубокомыслия И тип писателя, который работает для так называемых «понимающих» Катаев, выбрал мишенью спутников в беломорском путешествии литературоведа Дмитрия Мирского, популяризатора творчества Джеймса Джойса. У нас возникают свои доморощенные джойсисты. Это желание во что бы то ни стало механистически пересадить на нашу почву гнилое цветение западной литературы. Не лучше ли учиться нам у гениально простого и вместе с тем сложного Гоголя, у мастера точейшего выражения самых тончайших оттенков мысли Гончарова, у Пушкина, Лермонтова? Далее Катаев с каким-то бунинским догматизмом сравнил декадентов с обезьяной, нашедший телескоп и не знающий, что с ним делать. Статья помогла не до конца. Требовалось большее, потому что 23 марта на Общемосковском собрании писателей все тот же Субботский провозгласил «Ряд наших литераторов хочет отмолчаться от дискуссии, молчат товарищи. Список молчальников можно продолжить Валентином Катаевым». 15 марта в «Литературной газете» вышло очередное покаяние бывшего формалиста Шкловского. 20 марта литературная газета известила о том, что Всеволод Мейерхольд выступил в Ленинграде с докладом «Мейерхольд против Мейерхольдовщины». «Если вы допускаете левацкие уродства, я вас разоблачу». В этом смысле откровение Катаева в Литгазете 1933 года об изгнании метафоры, так очаровавшие эмигранта Адамовича, можно истолковать и как заблаговременное предчувствие так называемой генеральной линии, а может быть что-то уже витало в воздухе, движение художника и власти было встречным, впрочем, Катаевское упрощение языка выглядело совершенно естественным, единственно уместным, ведь большая часть его повести – «Мир, пропущенный через ребенка». Несколько вычурно в духе прежней прозы проскользнул лишь горячечный бред больного матроса. Среди общих похвал ложку дегтя преподнесла разве что критик Лариса Мессер, писавшая в «Литературном современнике». «Оправдывает ли этот успех ту атмосферу слезоточивого умиления», какая распространилась вокруг этой книги в многочисленных критических откликах на неё, Обругав прежние вещи Катаева, как самоуверенные и легковесные, она называла «удачный парус» только первой разведкой и требовала от писателя перевооружения. Ему придется упорно преодолевать в себе заблуждение дешевой западнической моды. Ему предстоит рассеять дух «Тепленького умиления». Книгу быстро полюбили в народе. 15 ноября 1936 года литературная газета напечатала колонку «Голос читателя», составленную из писем. «Подлинный художник-реалист», писала Катаеве слесарь завода имени Лепсе Павлов, служащий завода «Динамо» имени Кирова Позлевич Желал Парусу, дающему радостное ощущение жизни, скорее попасть на киноэкран. У Невяжской, старшего консультанта Наркомфина СССР, после чтения повести осталось теплое, хорошее чувство. Понять менявшийся дух времени можно, прочитав рядом с этими письмами коротенькое постановление Комитета по делам искусств при Сомнаркоме Союза СССР, Опера-фарс Демьяна Бедного Богатыри огульно чернит богатырей русского былинного эпоса, в то время как главнейшие из богатырей являются в народном представлении носителями героических черт русского народа, дает антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси, являвшегося в действительности положительным этапом в истории русского народа. горькой Оценить новую повесть Катаева не успел. Он умер 18 июня 1936 года на даче в Горках-10. Гроб с телом несли Сталин и Молотов. К Дому Союзов на прощание устремились тысячи людей. Урна с прахом была захоронена в Кремлевской стене. Меньше чем через два года По обвинению в убийстве пролетарского гения и его сына будут расстреляны личный секретарь писателя Крючков, кремлевский врач Левин, глава НКВД Ягода. Все дадут признательные показания. Белый парус Катаева вступал в пределы 1937 -го. Валентину Петровичу исполнялось 40 лет.